Наoutбуке будущим ведьмакам пришлось осваивать с девятилетнего возраста. Нынешняя модель у генерала была уже четвёртой освоенной. Ну, вздохнул контролировавший сборы Весемир. Кажется, ты готов. Отбой, генерал. Спи покрепче. А когда завтра выезжаем? поинтересовался генерал, пытливо глядя на учителя. Так я тебе и сказал. Весемир хитро улыбнулся в бороду. Потом узнаешь. «Ведьмак должен быть всегда готов вскочить и отправиться к черту на рога, к смерти в пасть. Такая уж у него судьба, мой малыш». Генерал не любил, когда его называли «малышом», но никогда не возражал, старшим виднее. К тому же Весемир недалее как вчера назвал «малышом» сурового шарафа, мужчину, битого жизнью и профессией, шрам на шраме. Но для Весемира практически все действующие ведьмаки этой части Евразии оставались малышами. Старейшина Арзамаса-16 всех их воспитал, и каждому досталась крупинка его богатейшего опыта и его отточенного годами безразличия. Странного, заботливого безразличия, такого необходимого истинному ведьмаку. Генерал проникся этим безразличием совсем недавно, и, о чудо, старшие теперь частенько вместо «Эй, малек!» бросали ему «Эй, ведьмак!», хотя, разумеется, полноправным ведьмаком, любой воспитанник Арзамаса-16 становился только после ряда испытаний, контрольных заданий. На завтра генералу предстояло выполнить первое. Местом испытания почему-то был избран огромный эльфийский парк. О городе здесь напоминали только редкие дорожки, посыпанные гравием да металлическая ограда на бетонном фундаменте, опоясывающая парк Возможно, столь непривычная для горожанина обстановка была выбрана нарочно, дабы генералу жизнь медом не показалась. Все возможно. Перед литыми чугунными воротами Весемир велел остановиться. Генерал послушно придержал видавший виды джип с желтыми ведьмачьими номерами. Здесь Весемир шумно откашлялся, и толкнул дверцу. Выбрался наружу и генерал. — Ну что, парень, задание у тебя простое — пересечь парк. Просто пересечь. Можешь даже ни с кем не связываться по дороге, хотя, как ты сам понимаешь, тебя попробуют задержать. Я дам тебе всего три совета. Первый — ничему не удивляйся. Второй — не зевай. И третий, самый главный — оставайся спокойным и безразличным ко всему, кроме задания. — Да, учитель, — смиренно сказал генерал. — Я буду ждать тебя с противоположной стороны. Там такие же ворота. Времени тебе до вечера. Вопросы есть? — Нет, учитель. Генерал изо всех сил пытался выглядеть спокойным и безразличным. Получалось, по крайней мере, внешне. — Готов? — Да, учитель. — Пошел. Весемир клацнул кнопкой большого старинного секундомера хронометра. Серебряный корпус тускло блеснул на солнце, массивная летая цепочка тянулась от столь же массивного кольца к специальному карману куртки предводителя ведьмаков. Генерал неторопливо развернулся и двинулся к воротам на ходу, выуживая ноутбук. «Первым делом скачаю план», — подумал он, — рассуждаю вполне трезво и по-взрослому. Надо ведь знать, куда суёшься. вступив на территорию парка, генерал присел под первым же деревом и вошёл в сеть. Искать он решил по ключевому слову «Умань», а адрес сайта с подробными планами районов Большого Киева он запомнил после первого же урока компьютерной грамоты. План Уманского парка он отыскал очень быстро. Собственно, никаких трудностей с ориентировкой не предвиделось. Ворота, в которые он вошёл, и вторые, в которые предстояло выйти, соединялись главной аллеей, совершенно прямой, как Бориспольская автострада. От главной аллеи разбегалось множество дорожек и тропинок помельче. Генерал справедливо рассудил, что на плане, скорее всего, обозначены далеко не все, поэтому лучше не искать на шею приключения и спокойно пройтись по главной аллее к противоположному входу-выходу, по мере сил пытаясь совладать с подготовленными сюрпризами чему усложнять жизнь во время первого ведьмачьего экзамена. Упрятав ноутбук в порядком уже потертый рюкзачок, как недавно он был еще совсем новеньким, генерал поднялся и мельком взглянул на ворота. Весемир как раз садился в джип. Проводив взглядом машину учителя, генерал погладил ладонью безволосую голову и двинулся вглубь пар.